Глава девятнадцать. Ну что, нервно обдирая пальцы, требовала ответа княгиня. Он жив? Лекари склонились над князем, который пребывал в бредовом состоянии. Не открывая глаз, он нёс какую-то чушь. Подайте кашу, кашу с изюмом, кашу. О чём он? Княгиня перевела растерянный взгляд на лекаря. «Бред, Ваше Величество!» – ответил тот. «Это хороший знак. Повелитель оживает». На губах Алессандры расцвела улыбка облегчения. «Нужно поговорить!» – Лоренцо подошёл к девушке и кивнул на дверь. «О чём это?» – скинулась Алессандра. «Мальчишка не выказал ей уважения. Не соблюдает этикет при общении с княжеской особой и...» Младший из братьев полыхнул раздражением. Воспользовавшись моментом, пока все заняты князем, он схватил жену брата за руку и дернул в сторону смежной комнаты. Алессандра даже пикнуть не успела. «Что между вами произошло?» – спросил он резко, нависнув над княгиней. «Что? Как вы смеете так со мной разговаривать?» Начала возмущаться она и округлила рот. Лоренцо отстраненно отметил, что Алессандра стала похожа на курицу. «Вы были последней, кто общался с князем перед тем, как впал в это состояние», отрезал лорд тьмы. «О чем вы говорили?» В глазах княгини отразилось что-то недоброе. Она испугалась, разозлилась и начала обороняться. «Вы же не думаете, что это я отравила?» «Собственного супруга», – вскинулась княгиня. «Мне это меньше всех нужно. От князя зависит мое положение. Зачем мне рубить сук, на котором я же и сижу?» «Хороший вопрос. Ответ на него мы получим, как только лекари определят яд, которым отравили князя», – грозно произнес Лоренцо. «Отлично. Надеюсь, вам хватит сил извиниться передо мной, как только станет известно, что я невиновна». Заявила Алисандра и гордо выпрямившись, направилась к выходу. Когда за ней закрылась дверь, Лоренцо обернулся. Слышал? Она явно что-то знает. Лоренцо, это же Алекс. Покачал головой Бархан. Она бы никогда не поступила с Дейроном так. Не будь дураком. У тебя дар убеждения. Добейся от нее признания. Мелоренцо. Скривился лорд. Она его жена. Ты знаешь, что это необходимо. Она отравила нашего брата. Засунь свои принципы поглубже и сделай то, что должно. Младший сегодня раскомандовался. Но не переборщи. Репутация Дэйрона не должна пострадать. Лекари говорят, он активно идет на поправку. Не хотелось бы опозориться. Хотелось бы ошибиться. Негромко ответил Бархан, опустив взгляд. Проснувшись на рассвете, я первым делом направилась в покой князя. Он очнулся. Ему лучше. Подходя к личному крылу, я заметила стоящую у входа свиту новой княгини. «Значит, Алессандра сейчас там с Дейроном?» «Вот уж точно утро добрым не бывает!» «Говорят, князь пришел в себя», – услышала я перешептывание девушек. «А я слышала, что у него появилась любовница!» С круглыми глазами сообщила одна из девушек. О, моя слава распространилась далеко за пределы голодного общества. Правду говорят, что во дворце не бывает секретов. Все все друг про друга знают. Только не вздумай говорить об этом княгине. Она в последнее время ужасно нервничает. Еще бы не нервничать, у нее муж на пороге смерти. Спокойный и сдержанный ответ одной из девушек. «Мой вам совет, поменьше сплетничайте. Они супруги, их брак нерушим. А вот нас разгонят, как пить дать». Верное замечание. Я с уважением посмотрела на говорящую особу. Девушка явно старше всех остальных. Я бы даже назвала ее женщиной. Но вдруг дверь распахнулась, выпуская Александру. Хорошо, что я стояла подаль вне ее поля зрения. Уверена, эта интриганка сразу узнает меня, если увидит лицо. Вид у княгини был весьма кислый, словно она там лимон уплетала без сахара. Вам не ядовитой змеей взвелось негодование? Почему она ходит здесь вся в припараде и в шелках? Отравила моего князя и разгуливает по дворцу, когда должна сидеть в тюрьме? Неужели ее даже не подозревают? Мне захотелось встретиться с братьями мужа и высказать им все, что я думаю об их детективных способностях. Алессандра ушла вместе со своей свитой, а я вошла в личное крыло. В коридоре стоял шлейф духов княгини, тех самых, которые стояли в моем шкафчике. Возникло странное чувство, будто я вдруг обнаружила воровку своих же вещей. Мотнув головой, отогнула эти глупости. Нужно думать о Дейроне. Помощница, вот вы где! Стоило войти в спальню, как ко мне обратился целитель. Подняв на него взгляд, я оторопела. Блэй! Переодевшись в одежды врачевателя, он стал похож на клоуна. Слишком небритый, наглый и молодой для целителя. Неужели я одна замечаю, как нелепо он выглядит? Князю уже лучше, но нужен уход. Думаю, сегодня он придет в себя. Ты трогал Дейрена? Эта догадка привела меня в ярость. Стоило только представить, как Тарх прикасался к беспомощному князю». «Что это за намеки?» – возмутился Блэй. «Я по женщинам, если что!» – многозначительно подмигнул мне он. Несмотря на подколки, у меня осталось стойкое ощущение того... что Тарху неприятно здесь находиться. Пока я кривилась, как от просроченного йогурта, Блэй уже успел смыться из спальни. Что он сделал с князем? Я бросилась к постели, осматривая Дейрона. Дышит, сердце бьется, кожа нормального цвета, даже щетина немного отросла. В спальне нет ни братьев, ни жены, никого. Мой мужчина совершенно один. Не будь меня, и за ним ухаживала бы посторонняя женщина, которую легко можно подкупить, а еще она просто может быть безалаберной. Дей, Дей, вздохнула я, беря князя за руку. Вернись ко мне, прошу, склонившись, я поцеловала князя в нос. Саша, простонал он. Я вскрикнула от изумления. Ты слышишь меня? сжала пальцы на его запястье еще сильнее. «Каша!» – шептал он. Я прыснула от смеха. Все-таки надо было тогда дать ему несчастную миску каши и не выеживаться. Мужчина даже во сне думает оезде. «Хм, может, он голодный?» «Саша!» «Я здесь!» – прошептала князь в ухо. «Я рядом! Дейрон, держись!» Ты обязательно встанешь на ноги. Наши татуировки вновь завибрировали. Я сидела, оплетя пальцы вокруг запястья князя. Около часа я неотрывно сидела возле него, пока в спальню не вошел Бархан. Кто вы? Первым делом он обратился ко мне. Да, та еще картина. Сидит девочка у постели больного князя, держит его за руку и томно вздыхает. Если я такое увидела, то я бы эту девочку выкинула отсюда за шкирку. Надеюсь, Бархан не собирается этого делать. Помощница целителя, ответила я брату Дайрана. Это я понял, хохотнул Бархан. Ты была здесь вчера до позднего вечера. Сегодня сидишь. Тебя допустил лично целитель Брейвик? Верно, улыбнулась я. Ты давала клятву? Нахмурился он. Подозревает меня в чем-то? Он неужели кто-то решил задуматься об безопасности? Давала, ответила я и чуть не брякнула мрачную. К чести Бархана, он не поверил мне на слово. Пока я отвлеклась на стон Дейрона, подошел сзади и прижал подушечки пальцев к моему затылку. В первую секунду я решила, что он решил дать мне подзатыльник, но от пальцев лорда пошло странное покалывание. Моя брачная татуировка среагировала на это вмешательство. Я ощутила такое же покалывание в руке, словно тьма во мне и тьма с барханом общались. «Да, предано роду», – подтвердил он. «Э-э-э, это я сейчас проверку прошла? А то я тебя уже подозревать начал», – рассмеялся он, чтобы разрядить обстановку. «На князя могут совершить покушение». «Ваше действие продиктовано заботой», – устала улыбнулась я. Бархан выглядел помятым. Ему тоже непросто все эти дни. Уверена, что сейчас все враги активизируются, почуяв слабость рода тьмы. «Вы давно во дворце?» – нахмурился лорд, всматриваясь в мое лицо. «Мне кажется, я вас где-то видел». «Недавно», – улыбнулась я Бархану. «За ним я тоже скучала. Скажите, известно ли…» Кто сделал это? Посмотрела на Дейрона. Вы уверены, что это сделал кто-то? Скинул брови лорд. Возможно, он приболел. Прищурил взгляд, став похожим на опасную змею. Я уна, но не совсем дура, ответила ему, ни капли не смутившись. Я вдруг поймала себя на мысли, что должна бояться разоблачения. Нервничайте из-за своего незаконного пребывания здесь и шаткого положения. Но эти вопросы меня не волнуют. В стенах замка я чувствую себя уверенно. Я не боюсь разоблачения. Если сейчас меня раскроют, то что страшного случится? Брачная татуировка на моей руке у многих отобьет охоту обвинить меня в отравлении Дейрена. Да и я сама найду, на кого указать. «Вы кого-то подозреваете?» – вкратчиво поинтересовался Бархан. Снова его голос начал звучать, как сладкая медовая патока. тягучий, сладкий, от него рот наполнился слюной. Я моргнула пару раз, сглотнула и взяла себя в руки. Меня его магия не берет, но я не против отвечать на вопросы. По дворцу ходят слухи, протянула я, посмотрев в глаза бархану. «И-и», – заинтересовался он, – «я даже колебаться не буду перед тем вопросом, сдать ли мне Александру с потрохами». Я бы выложила Бархану все явки и пароли, если бы имела доказательства. У меня есть только признание Грега и указание Тарха. Говорят, что такой сильный и здоровый мужчина не мог так быстро слечь. Ответила я. Бархан будто сдулся. Это происки врагов. Ты умная девушка, улыбнулся мне лорд. Как твое имя? Саша. Представилась я. Необычное имя, давно того дворце. «Не очень», – обтекаемо ответила я. «Вот не надо устраивать мне допрос». «Я свою легенду до конца не проработала, а нам нужно Дейрона спасать». «Кто твои родители?» – продолжил Бархан. «Они погибли». «Ты замужем?» «Нет». «Тогда кто тебя опекает?» – догадался он. «Грегориан», – не стала лгать я. Этот ответ единственный из всех по-настоящему не понравился Бархану. От плотного потока вопросов я аж взмокла. Лучше бы Алисандру так и допрашивал. Грег, лорд присмотрелся ко мне повнимательнее. Он устроил тебя сюда? Да, прозвучало не слишком уверенно. М-м-м-м. Стон Дейрона прервал нашу напряженную беседу. Я мгновенно забыла об Архане и его подозрениях. Мое внимание, как магнитом, притянулось к князю. И приковалась наручниками. Его веки задрожали и слегка приоткрылись. Он увидел меня. Ты, – прошептал он очень тихим и слабым голосом. Его губы дрогнули, пытаясь растянуться в улыбке. Я сжала его пальцы. Пусть ощутит мою поддержку. Пусть знает, что я рядом, и все обязательно будет хорошо.